Перелом, день двенадцатый. Я перечитала последние записи и поняла, что о многом еще не рассказала. Почему я плачу лежа вечерами в кровати? Где Рон? И от чего я уверена, что проклятие ему больше не угрожает? Теперь воспоминания — мое единственное убежище. Только так я могу оказаться рядом с моим гордым, смелым, но таким упрямым и глупым драконом. Надо было заподозрить неладное, уже тогда, когда он, едва очнувшись, назвал меня не по имени, а этим сухим и отстранённым словом герцогиня. Надо было хорошенько залепить ему полбу, может, это привело бы его в чувство. Но разве я могла подумать, что моё благородное происхождение станет преградой? Я-то была уверена, что теперь всё отлично, он-ви, я-ви, то, что нужно. А оказалось... Над местом битвы еще не развеялся дым, отряд равновесия только разоружал разбойников, папа и ректор сковывали им руки заклинаниями, Эльм-старший рыдал над телом сына, которое кто-то милосердно укрыл рваным плащом, а Рон, сменив ипостась, стоял в двух шагах от меня, понурив голову. Я решила, что он потрясен тем, что убил Лойера, Я первая подбежала к нему, взяла за руку, усадила на ступени веранды и крепко обняла. «Ты не виноват!» — шептала я. «Ты защищал меня, не рассчитал сил! Хотя, знаешь, мне его не жаль, он заслужил! Они оба заслужили!» Рон странно посмотрел на меня и ответил не в попад, как мне тогда показалось. «Я всегда буду тебя защищать». А я затормошила его и напомнила о хорошем. «Ведь проклятия больше нет, правда? Ты избавился от него?» Рон снова взглянул на свои руки, сжал и разжал кулаки и пожал плечами. «Или я просто отработал свой долг перед лойером?» Об этом я и не подумала, и теперь тоже растерянно замолчала. «Так мы и сидели». Смотрели, как уводят арестованных, как на месте происшествия собираются шишки из магического совета. «Важные маги, где вы были раньше? У вас под носом много лет такое творилось, а вы только заседать умеете, да новые законы придумывать». Мэтр мире взялся объяснить, что здесь произошло. Я не слышала слова, но видела, с каким достоинством держался наш ректор. Не зря его назначили на должность начальника академии. «Будь я на его месте, точно вспылила бы». Невозможно было спокойно смотреть на надменные лица советников, на некоторых явно читалось сомнение. «Надо разобраться как следует», — донесся недовольный голос. «Господин Элем, уважаемый предприниматель». Ветер уносил обрывки речи, но главное мы с Роном услышали. «Возможно, все не так, как кажется. Убийство из ревности. Кто может поручиться, что юный дракон? О, светлые боги! Да ведь при желании это гнусное дело действительно можно обернуть так, что виноватым во всем окажется Рон. Он тоже это понял. Застыл, будто из вояния. И ведь не станет никого просить о помощи. У Эльма-старшего везде и всюду связи. Возможно, что и среди советников свои люди. Деньги открывают любые двери. Вон как злобно он косится на Рона будто уже представляет его за решеткой. Но тут я услышала папу. Папа не выдержал. Обычно он умеет владеть собой, а сейчас оттеснил мэтра Вимири и стальным голосом отчитал советника, который усомнился в Роне. «Моя дочь едва не погибла, а вы...» «Кстати, я пока так и не услышал вашего имени. Вы заявляете о невиновности преступников?» Советник, пожилой располневший человек, смерил моего папуля презрительным взглядом. Мало кто смеет перечить. И я заметила, что у папы порвана куртка, щеки в царапинах, на волосах пыли каменная крошка. Папа и сам сейчас казался преступным элементом. Ректор Вемири пытался вмешаться в разговор, но папуля бесцеремонно задвинул нашего ректора себе за спину, будто уже собирался вступить в схватку с советником. «Ой, папа!» «Мое имя, молодой человек, председатель магического совета Юра Свежас. Барон!» «Баран!» — чуть слышно прошептала я, надеясь, что Рон похихикает вместе со мной. Но Рон сидел, опустив плечи, бледный и молчаливый. «А вас-то как величают, милейший!» — герцог Бреннер Твилер. Я с мстительным удовлетворением наблюдала, как отвисла челюсть председателя. Он, как любой Ви, точно на ладони увидел генеалогию рода Вилар и то, что правитель Флора приходится ему близким родственникам, с одной стороны троюродным братом, с другой — внучатым племянником. Как ни крути, а к словам родни, король прислушивается. «Всё хорошо, Рон», — сказала я, — «папа не даст тебя в обиду». Рон вздохнул. Я думала с облегчением, а на самом деле... Как я и предполагала, меня отправили в лечебницу академии. Интересно, бывали в практике мэтра Орта такие случаи, что один и тот же студент оказывался на его попечении дважды за семестр? Декан, увидев меня, сокрушенно покачал головой и сказал, «Мне кажется, Рози, что на лечебной койке я вас встречаю чаще, чем за учебной партой». Папа не отходил ни на шаг, хотя я уверяла его, что мне намного лучше. «Нет, куда там?» Притащил стул, принёс из библиотеки стопку книг и обосновался всерьёз и надолго, как недавно Рон. Он всегда был рядом. И теперь я ужасно без него скучала. Папа сказал только, что здоровью и свободе Рона ничего не угрожает, что его отпустили. «А где же он?» — спрашивала я. Но что папа мог на это ответить? Вечером в палату прорвалась Норри и тут же набросилась с упреками. «Почему ты не дождалась меня? Вместе бы удержали Рона, придумали бы что-нибудь! Нет, как же, ты такая дурочка, Рози! Вот померла бы, я бы тебя ни за что не простила!» «Кто эта отважная юная леди?» заинтересованно спросил папа, откладывая книгу. «Я не леди!» — гаркнула Норри, Так, будто ее жестоко оскорбили. «Для папы все леди», — поспешила заверить я ее. «Пап, это Нори, моя соседка по комнате и подруга. Можешь нас оставить на полчасика?» «Только на полчаса». Уже тогда я немного забеспокоилась. Слишком уж рьяно папа взялся меня опекать. Со мной теперь все хорошо, жива, почти здорова, а он ни на миг не хочет оставить меня без присмотра не просто будет уговорить его уехать домой. Ну ладно, пока рано об этом переживать. В запасе есть несколько дней. «Мировой дядька», — сменила Норри гнев на милость. «Культурный такой, будто и впрямь Ви». «Он... Ви», — призналась я, съеживаясь под пронзительным взглядом подруги. И «Я тоже...» «Давно надо было сказать...» Разговор затянулся на час. Папа заглядывал, хмурился, но все же не прогонял Норри. А она сначала отругала меня, надулась, гордо направилась к дверям, однако остановилась у самого порога, злобно отпинала дверь, а потом вернулась и крепко обняла меня. И чтобы я не решила, что гоблинка совсем разнюнилась, за объятиями последовал тычок кулаком под ребра, правда осторожный, едва ощутимый. Вот же ты тупица, Рози! Корячилась, зарабатывала гроши, чтобы оплатить учебу, когда ты могла бы все получить на блюдечке. Подумаешь подождать год. Но знаешь, я теперь даже больше тебя уважаю. Пожалуй, я была согласна с обидным прозвищем, которым меня наградила Нори. Я действительно тупица. Но не потому, что хотела сама заработать на учебу, а потому, что до последнего не признавалась Рону. Нори... «Меня отсюда еще несколько дней не выпустят. Пожалуйста, отыщи Рона». Я замолчала. «Нори найдет Рона. Это несложно. А дальше что? Передать ему, что я скучаю? Что не понимаю, что происходит?» «Скажи, чтобы пришел ко мне», — прошептала я. «Не скажу». «Что? Почему?» Я вскинула растерянный взгляд на подругу, а та посмотрела строго. «Дай ему время. Ты ведь знаешь, Рона, он упрямый и гордый, и на него столько всего сейчас свалилось, и с проклятием пока ничего не ясно. Он знает, что ты под присмотром и уверенно просто не хочет добавлять проблем». «Ну что за дурачина?» — в сердцах воскликнула я. «Мы через такое прошли вместе, а теперь это, видите ли, его проблемы? Проклятие!» Так-так, кстати, о проклятии, ведь можно для начала разобраться хотя бы с этим. Когда вернулся папа, я терпеливо снесла, как он трогает мой лоб, не горячий ли, и его пристальный взгляд, не устала, не расстроена. А может, пора ее усыпить волшебным поцелуем в макушку? Дождалась, пока он откроет книгу, и тихонько спросила, «Папуля, а можно поговорить с Маркусом?» «Папуля, значит», — прищурился папа. «Не, пап, отстань, со мной все в порядке!» Я мило улыбнулась. «Только давай ты не будешь звать его Маркусом. Я и так еще не до конца понял, какие отношения связывают тебя с этим мальчиком Эоруаном. Не добавляй мне седых волос!» «Ой, какие седые волосы, пап! Ты у меня еще ого-го!» Снисходительно сказала дочь, глядя на своего древнего старика. Усмехнулся папуля. «Маркус. Хм. Мэтр мире и сам хотел тебя навестить. Ждал, пока ты немного придёшь в себя». «Отлично!» — я подскочила на кровати, но твёрдая рука тут же уложила меня на подушке. «Завтра». «А я пока закрываю дневник. Мама зовёт на ужин».